Глава 7. Проблема заключалась в том, что нам нужно было как можно незаметнее пробраться к клетке и освободить моих людей. Но для того, чтобы это провернуть, необходимо отвлечь сидящих на поляне эльфов. Их было немного, я насчитал 15 особей. Но даже этих 15 на нас с Мозесом многовато. На поляне царилось молчание, прерываемое лишь стуканьем ложек по мискам. Эльфы ели, изредка перебрасываясь дежурными фразами. У людей я никогда не наблюдал подобной сосредоточенности на таком процессе, как еда. Нужно было действовать. И действовать прямо сейчас, если я хотел вытащить моих людей из клетки. Вдвоем мы с Мозесом далеко точно не уйдем. А учитывая Криспин и моего верного камердинера Наше продвижение переходит в разряд совершенно невозможных. Но даже если нам удастся пересечь границу, кому мы будем нужны, нищие побродяшки? Я пригнулся еще ниже и стиснул кулаки. Думай, голова, думай, ты ведь точно знаешь, что нужно делать. Осталось только вспомнить. Эльфов пятнадцать. Они сейчас сосредоточенно жрут». Сколько их всего, я не знаю, не видел, по вполне объективным причинам. Штаны в это время искал, чтобы срам прикрыть. Мозес тоже ничего определенного сказать не может. Его голова не выдержала встречи с люком, ведущим в потайной ход каких-то разбойников. Знает, скорее всего, Гастингс, но он сидит в клетке, а вокруг 15 эльфов. Почему я не владею магией? Хороший вопрос. Только ответа на него я не знаю, а вполне может быть, что и владею. Только не помню ни черта. Память совершенно не собирается мне помогать, и вместо того, чтобы вспоминать мою жизнь, я постоянно вижу какую-то хреномуть о несуществующем мире спасибо этой суке Эве. Эва. Точно. Она что-то говорила про то, что камни, пленившие ее сущность, не дадут ей увильнуть от обязанности оказывать мне посильную помощь. Она, в отличие от меня, вполне себе колдунья. Эва, на этот раз мне удалось обратиться к ней мысленно. «Чего тебе?» — в голосе ведьмы слышалась апатия. «Ты можешь колдовать?» «Ты совсем ушибленный на голову!» «Апатии уже не было, а была злость. Ну, я ее понимаю, я бы тоже злился, наверное. С другой стороны...» Я, что ли, виноват, что ей так срочно мужик понадобился, и она слегка не рассчитала, не ту жертву выбрала? Отвечай!» — я приказал тоном, не терпящим возражений. «Мои возможности очень сильно ограничены. Что тебе конкретно нужно?» «Ты можешь уничтожить эльфов? Ну, там, групповая молния или что-нибудь типа этого?» «Нет», — коротко ответила она. «Не очень-то и хотелось» хотя вру, хотелось. Но я даже не надеялся на положительный ответ. Спросил просто для затравки. — Хорошо. — Усыпить ушастых сможешь? Я начал перечислять возможности, с которыми можно работать. Ждать до темноты было нельзя, вполне могут разведчики подтянуться и охрана оврага. — Всех нет, — неохотно ответила Эва. — Только часть. Примерно треть. открыть клетку только если ты подойдешь к ней вплотную. А что ты вообще можешь? А что ты орешь? Я лишь сущность. У меня нет физического тела. Как я могу совершать что-то сложное в таком состоянии? Идиот. Так, ладно, я потер виски хорошо. Невидимость на нас с Мозесом наложить, я просто перебирал, уже не надеясь на положительный ответ. Но я ей верил. В таком состоянии, в котором она сейчас пребывает, действительно сложно что-то сделать. Частично могу. Полная невидимость только в сказках бывает. При быстрых и резких движениях вас увидят. Размазанные силуэты всегда привлекают внимание. А если не будете шевелиться, то вряд ли кто-нибудь заметит. Да. Заклятие ограничено по времени. Сколько? 10 минут. Больше держать не смогу. Условия не позволяют. Так, ясно. Они скоро уже поужинают и вернутся к своим развлечениям, а этого допускать нельзя. Так что по готовности действуй. После того, как у меня в голове сложился какой-никакой план, я повернулся к мозосу и прошептал. — По сигналу ползем. Я к клетке, ты... — К Лукасу! — кивнул Мозас. — Опытный воин. Ему не надо на пальцах объяснять. — Но нас увидят? — Не увидят. — Десять минут. Двигайся медленно, не делай резких движений. — Какой сигнал? — Ты поймешь. Я криво усмехнулся и стиснул в ладони рукоять меча. Внезапно центральный камень в рукояти неярко засветился, и я почувствовал, как по телу пробежал легкий озноб. Лежащий рядом Мозес словно подернулся дымкой и... Нет, не исчез. Просто стал плохо различим на фоне земли, листвы и ветвей. Ну вот, вперед. У нас мало времени. До клетки с пленниками по прямой было метров 25-30, но все эти метры пролегали под носами уже заканчивающих трапезу эльфов. Как бы мне не хотелось совершить бросок, маскировка была несовершенной, чтобы так рисковать. Значит, нужно было ползти вдоль поляны, а это уже много метров. Гораздо больше, чем по прямой, и у меня всего 10 минут. Я умел ползать быстро и незаметно. Умел даже без различных заклинаний, я это точно помню, но почему-то применить это умение в полной мере не мог. Может быть, все-таки падение с лошади сказалось на моей голове? Или Эва в пещере что-то успела со мной сделать, пока я в отключке валялся? Нет, эти неумения совершать те или иные действия, которые вроде бы были знакомы, появились гораздо раньше, чем я столкнулся с Эвой. Целую минуту я потратил на то, чтобы окончательно понять. Я не успею. Тогда я плюнул на полную скрытность, поднялся на ноги и побежал по кромке поляны короткими перебежками. Вот только эльфы явно что-то заподозрили. Один из них оставил миску, из которой ел, и внимательно посмотрел в ту сторону, где под кустом мы с Мозасом совсем недавно лежали. Я замер, остановившись практически напротив сидящих у костра эльфов. Тот ушастый, что насторожился, поднял руку и отодвинул с запястья рукав Камзола. Под рукавом обнаружился широкий браслет, сделанный из какого-то неизвестного мне тускло светящегося серебристого материала. Эльф внимательно посмотрел на браслет, Затем встал и направился к кусту, из-под которого я недавно выполз, извиваясь как под кустовный выползень, самому противно. Остальные эльфы начали поглядывать на этого хрена, который явно что-то почуял, но в панику не впадали, и беспокойство в них не ощущалось. Что же привлекло его внимание? Может, он как-то почувствовал, что под кустом недавно применили магию? Это были очень интересные вопросы, но отвечать на них не было времени. К тому же, пока все отвлеклись на сверхчувствительного остроухого, я смог быстро дойти до места своего следования. Оказавшись у клетки, я обратился к Эве. — Ну, давай, покажи свои навыки, медвежатника. — Кого? В голосе ведьмы послышалась растерянность. — Продемонстрируй, как ты замки открываешь, — пояснил я. — Ты иногда странно выражаешься. Теперь голос прозвучал задумчиво, однако задумчивость не мешала ей колдовать. Центральный камень на рукояти меча сверкнул алым, и после этого произошло сразу три вещи. Щелкнул замок, и дверь клетки приоткрылась. Эльф с задумчивым видом ползающий у куста резко обернулся в мою сторону, и я стал видимым для всех желающих на меня посмотреть. Я понял про то, что невидимость спала потому что увидел Мозеса, пытающегося в это время перерезать веревки, удерживающие на столбе Лукаса, все еще находящегося без сознания. Той половины минуты, во время которой эльфы сидели с открытыми ртами, переводя взгляды с меня на Мозеса, хватило к Гастингсу, чтобы выскочить из клетки, и тут остроухие сволочи пришли в себя. Я успел бросить капитану длинный кинжал, сам же выхватил меч. Битва на тесной площадке, где негде как следует развернуться, имеет свои особенности. Например, здесь недоффектование. Удары должны быть экономными, быстрыми и смертельными. Один удар минус один враг. Я это знал. Но вот практика снова начала расходиться с теорией после первого же столкновения с противником. До того момента, когда мои люди выбрались из клетки и оттеснили меня к себе за спины, хотя я в отличие от них был вооружен мне пришлось отправить в царство вечной охоты двоих захватчиков. Первый из моих противников подскочил в считанные секунды. И когда только умудрился схватить меч, я едва успел отбить удар, приняв его на среднюю часть клинка. Опустив руку с мечом, перевел продольную защиту в скользящую. Эльф не ожидал подобного и сделал дополнительный шаг, которого ему делать не следовало. но Я просто не мог не воспользоваться таким подарком и нанес удар, рубящий восходящий. Эльф замер на месте. Он стоял еще пару секунд, прежде чем упасть на землю. Я же в это время, использовав возникшую инерцию, атаковал второго. Рубящий сверху, нисходящий удар, косой справа налево. Его видно, его невозможно ни с чем перепутать, но от него нет спасения, если ты позволил противнику его нанести. Эльф позволил. То ли он не знал этого удара, который когда-то называли «цорнхау» или «удар гнева». То ли думал, что сможет его отклонить. Не смог. Как не смог ни один мечник до него. До печени, конечно, не достал, силенок не хватило. Но упал эльф уже мертвым. И снова мои мысли бежали гораздо быстрее, чем я наносил удары. Хорошо еще, что эльфы и этого от меня не ожидали. Как-то внезапно я остался неудел, Пятнадцать эльфов — это очень много для двоих, но не слишком много для десятерых злющих мужиков, которых я только что освободил. В противоположном конце полянки вспыхнул яркий свет. Я бросился в ту сторону, где Мозес освобождал мальчика. За спинами сражающихся мне было не видно ни Мозеса, ни раненого Лукаса. Я побежал к ним тем же маршрутом, которым пришел к клетке. Когда я выскочил на открытое пространство перед столбом, то увидел, что опоздал. По телу Лукаса все еще пробегали искры убившего его заклинания. А Мозас лежал ничком на земле, пытаясь подняться, но у него из раза в раз не получалось это сделать. К нему неспешно подходил тот самый эльф, отреагировавший на наше присутствие. Он шел с таким видом, словно то, что сейчас гибнут его соплеменники, никак его не трогало. Ему было важно, разделаться с этим человеком, который слегка нарушил его планы. — Мерзкий червяк! — прошепел эльф, обращаясь к Мозесу. — Как ты посмел поднять руку на высокорожденного? Вот тут-то я увидел лежащего остроухого с перерезанным горлом. Наверное, именно этот эльф много значил для ублюдка, который приперся на мою землю, истязал и убивал моих людей, и все это с таким видом, словно делает всем нам одолжение. Я почувствовал, как во мне заклокотала ярость и подняла голову ненависть к этим выродкам, чего я не мог обнаружить в себе раньше. О, теперь ехать и не вспомнил, как именно убегал из столицы, не удивлюсь, что в одних подштанниках, но готов был уничтожить каждого из них» чтобы эльфы остались лишь в легендах нашего мира. Тут мой взгляд упал на тело Лукаса, замученного захватчиками и убитого, и меня накрыла очередная волна ненависти. До меня даже не сразу дошло, что передо мной находится маг. Лишь когда меч вошел в податливое тело со спины, и эльф резко развернулся, глядя на меня так удивленно, что сразу стало понятно, что он как-то защищен, и не ожидал, что его можно вот так запросто прирезать. В самый последний момент я опомнился и ударил его по лицу наотмашь. Меня уже один раз наградили посмертным проклятием, так что я периодически выпадаю из жизни, и мне мерещится всякая муть. Хватит. Эльф упал, и во время его падения я рывком вырвал меч из его тела. Что у него была за защита? Мне было все равно, что я говорю вслух. Горло соднило, а голос звучал глухо, Во рту было кислое жгло от вплеснувшейся желчи. Сплюнув на землю, я подошел к Мозесу и протянул ему руку, за которую воин ухватился, чтобы подняться. «Стандартная, насколько я поняла». Голос Эва звучал как-то странно. В нем явно слышалось «Истома». «Что с тобой? Ты словно травы накурилась?» Не удержавшись, спросил я, на этот размысленно «О-о-о!» Твой камень, он заботится о своей пленнице. Этот маг был так себе, слабенький, но и его энергии хватило, чтобы хорошо меня подпитать. Теперь я способна делать чуть больше, чем продемонстрировала тебе. Смотри, не забалдей! Я ногой перевернул тело эльфийского мага на спину, секунд десять смотрел на его искаженное лицо, затем присел и принялся обыскивать, не выпуская меча из рук. Теперь Эва не пропустит возможности подпитаться за счет чужой магии и оградит от нежелательных последствий, если этот эльф перестраховался и наложил какую-нибудь защиту на свои вещи. Прежде всего, меня интересовал браслет, на который он смотрел, когда искал нас под кустом. Но не успел я к нему прикоснуться, как ко мне подбежал капитан Гастингс. «Ваше высочество!» Он упал передо мной на одно колено и стукнул себя в грудь кулаком правой руки. «Хвала богам, вы живы! Мы подвели вас! Я подвел вас!» «Так, капитан, хватит самоуничижаться!» Я быстро встал и посмотрел на него сверху вниз. «Сколько всего было эльфов в отряде, который вас пленил?» «Еще два десятка! Но это рейнджеры, они не знали о вас!» «Обычный патруль, который внезапно наткнулся на богатую добычу!» «Гастингс! Сплюнул!» Но подниматься на ноги не спешил, косяк за собой все-таки чувствовал. Я слышал, что остальные скоро должны вернуться. На секунду я задумался, затем вложил меч в ножны, сжал и разжал кулаки. Вот что, капитан, мы должны их здесь, всех дождаться. Ни одна гнида не должна ускользнуть. Нам нужна фора, чтобы снова собрать караван и выдвинуться а при наличии погони сделать это будет невозможно, так что раздевайте этих. Я махнул рукой в сторону эльфов, отметив при том, что мы потеряли еще одного бойца. Нам нужно хоть на пару вздохов казаться своими пришедшим группам. Если я правильно понял, то те два десятка типа патрулей по нескольку чел... Тьфу! Эльфов! Гастингс кивнул. Да еще охрану оврага. Я надеюсь, эти господа хотя бы подняли наше добро наверх. — Все подчистую. Только Криспин и Бакфорд. Мы не знаем, что с ними случилось. — Они смогли убежать. И если ничего не произошло, то ждут нас в достаточно надежном месте. — Да поднимитесь уже, капитан. Сейчас не время и не место, чтобы политессы разводить. — Да, ваше высочество. — Я пригляделся. — Так и есть. На лице Гастингса застыло самое настоящее уважение. Капитан поднялся на ноги и, немного помявшись, решил задать вопрос. «Ваше высочество, ваши действия выше всяких похвал, но я не думал, что вы умеете хотя бы владеть мечом». «Эк же его припекло. Ну ничего. Пусть выскажется. Иногда это полезно». «Вы ни разу не продемонстрировали ничего из того, что мы видели совсем недавно. А что, у меня был повод?» «Все это демонстрировать?» Я покачал головой, бросив взгляд на эльфийского колдуна. «Да не судьба мне его обыскать прямо сейчас. Придется подождать. Если бы я ничего не умел, то зарезался бы этим мечом, поверь мне. И, капитан, время!» Гастинг сбросил на меня еще один взгляд и поспешил к оставшимся в живых людям, раздавая на ходу приказы. К счастью, войны были опытные, и объяснять никому ничего не пришлось вот только когда на земле образовалась неплохая такая куча одежды снятой с трупов возникла небольшая заминка ни один камзол не нализал на пытающихся натянуть их на себя парней я поспешил к ним отмечая что среди воинов уже стоит хмурый мозас ждет своей очереди что вы пытаетесь сделать вы что не видите что у них строение тела другое набросился я на бойцов просто накиньте камзолы на плечи и сядю огня Я схватил первый попавшийся под руку камзол набросил его на себя как накидку и упал на землю, протягивая внезапно озявшие руки к яркому пламени. Становилось совсем темно. Наверное, я погрузился во что-то типа транса, глядя на взмывающие вверх искры и пропустил тот момент, когда вернулась первая группа разведчиков. Их было четверо. Они шли не скрываясь и гагача во все горло. Я почувствовал, как на меня снова накатывает волна ненависти. Слегка повернув голову, я увидел, что мои люди выполнили приказание, и по сидящим в тени силуэтам было сложно сразу сказать, кто именно расположился у огня. «Смотрите, кого мы поймали, когда они хотели выбраться из оврага!» — раздался веселый голос одного из эльфов. «Ясно, это не разведка, это охрана вернулась». Предчувствуя нечто нехорошее, я еще немного повернулся и едва не чертыхнулся, глядя на залитое кровью лицо Бакфорда и наливающийся синяк под глазом Криспин. Какой удачный вечер в плане развлечений, не правда ли? Ну, конечно. Ты абсолютно прав, дорогой. Я улыбнулся кончиками губ а моя рука сжала рукоять меча. Мы сейчас с вами отлично повеселимся».